Глава 22. Через некоторое время Вэй стартовал на транспортном модуле и через полчаса был на своем флагмане. Пробежался по сообщениям, нашел корабль, на котором находился Совел, и спустя час Вэй благодарил его за сделанное. Спасибо, командующий. Я думал, все, конец. Не благодари. Ты сделал больше, чем мог. Ты их задержал. Это дало мне возможность разгромить Мелькеев. Вэй, сколько с Эймос ушли в вечность, приняв этот бой? Ни одного, Совел. Ни одного. «Я один здесь. Наш космический флот составляет автоматические корабли. Мне пришлось стать оператором этого флота». «Гениально. Как дела в галактике Леолит?» «Совел. Туда повела три флота сама Диэтесса. Я только что вернулся с Земли. Там идут приготовления к Межкавактическому совету. Связи с ней пока нет. А ты уверен, что землян пригласят на заседание совета?» «Я уверен в Диэтессе. Поэтому и принял такое решение». Диэтесса в это время вела бой тремя флотами на трех направлениях. Учитывая опыт прошлых битв Сэймос, создали корабли, превосходящие звездолеты Мелькеев и по размерам, и по огневой мощи. Диэтесса обменивалась информацией и координировала боевые действия и маневры с другими операторами. Мелькеи несли колоссальные потери, но не сдавались, сражались до последнего. Плот и Сэймос тоже несли потери. Видя, что бой принимает затяжной характер, Диэтесса приняла решение провести планетарную бомбардировку спутника Соли с глубинными зарядами. Это было продиктовано необходимостью перекрыть возможность всё новыми звездолётами Якеев подниматься с планеты. Судя по всему, там находился их нескончаемый запас. Проанализировав ситуацию ещё раз, она дала команду огонь, и тысячи боеголовок понеслись к спутнику планеты Солис. Боеголовки вгрызлись в грунт и взрывались на значительной глубине, разрушая инфраструктуру, сжимая полости, сминая и хороня в грунте тысячи звездолётов. Конки ещё в начале сражения понимал, что не начиная, уже проиграл битву стратегически. Оставалась надежда на затяжную кампанию, чтобы развернуть все флоты, необходимо время для активации и вывода кораблей на оперативный простор. Хранилище звездолётов находились на спутнике Солис, и всё шло хорошо, пока Сеймис не применили планетарную бомбардировку спутника. У них тоже хранились звездолёты, да и питомник самих пилотов Мелькеев тоже. Это было началом конца. Ещё одна возможность противостояния состояла в том, чтобы росейны и патрули Мелькеев прибыли к системе на помощь Конгу. Он попытался реализовать эту возможность, но требовалось время, времени которого не было. И Конг предпринял последнюю попытку спасения ситуации, выйдя на связь с Эймос. Руководство Сеймос. Я мру, стал Конг. Вывероломно напали на звёздную систему Межгалактического союза Леолит. Предлагаю немедленно прекратить боевые действия и сложить оружие. В противном случае, мы уничтожим ваше посольство на планете Солис. Конг Раздался голос переводчика. Я центральный координатор рассы Сеймса ДТЭСА. Ты не в том положении, чтобы диктовать условия, и уж тем более шантажировать нас. Вы проиграли сражение. Сдавайтесь. Что касается посольства Конг, то это твоя личная страховка, чтобы остаться жить самому. Конг поразмыслил. Посопротивляться ещё возможность была, но только по сопротивляться. Битву проиграно окончательно. Нужно торговаться. Может, на дипломатическом ристалище удастся переиграть Сеймса? Диэтесса, какая честь, какой ранг, вы возглавили военную кампанию лично. Почему же такой высокий ранг, для такого недостойного дела, как война? Исключительно потому, что настала пора поменять порядок вещей. Как ты себе это представляешь? Я не представляю, я делаю. Ну хорошо, диэтесса. Предлагаю начать мирные переговоры, а на это время прекратить боевые действия. Отличное предложение, Конг, я согласна. Хорошо, диэтесса, предлагаю провести переговоры во Дворце Совета. Согласна. В присутствии послов и всех членов Межгалактического Союза. Зачем они тебе? Это просто марионетки. Они ничего не решают. Я настаиваю, Конг. Хорошо. Через неделю все будет готово к встрече. А почему Конг не через месяц или год? Ты утрируешь. Это не свойственно для Сеймос. Тебя, Конг, ждет еще много сюрпризов. Через два часа заседание должно состояться. Иначе Золис ждет планетарная бомбардировка. Да. И не вздумай под шумоку лизнуть. Я слежу за каждым твоим шагом. Конг от такого заявления неловко дёрнулся. Как она может следить за мной? Великим рустом Конг, наверное, какой-то маячок, ответил адъютант. Передайте приказ командующему флоту прекратить боевые действия. Готовьте заседание Межгалактического совета через 2 часа. Сообщите об этом центральному координатору рассы Сеймес. Деэтеси. Разблокируйте посольство Сеймес. Они нас переиграли. У нас нет больше флота. У нас нет больше ничего. Кроме надежды на новое возрождение. Дитеза дослал информационный пакет о происходящих событиях в Вэю и возможности решить вопрос с приёмом планеты Земля в межгалактическую ассоциацию. Пы ответил быстро, сообщив, что корабль Мякеев уничтожен и препятствий с доставкой делегации людей на планету Солис нет. Полёт на планету Солис в галактику Леалит для биологического существа дела не простое. Слишком тонкая материя. Люди слишком нежны клетки, из которых они состояли. Весь организм слишком восприимчив к внешней среде. А в подпространство нужно входить на световой скорости. С такой скоростью люди ещё не летали. И как организм людей поведёт себя на такой скорости, никто не знал. Прецедентов не было. Нужно что-то придумать. Но кроме гравитационных компенсаторов ничего придумать не удалось. Ладно, полечу на Луну. Нужно встретиться с Надеждой и готовить делегацию людей к отправке в галактику Леалит на планету Солис. Вы боялся? Он боялся встречи с Надеждой и оттягивал этот момент как только мог. Но этот момент наступил неожиданно. Голос Надежды в третьем сознании прозвучал как набат. "Вы, ты здесь. Ты сдержал обещание. Ты всех нас спас. Вы у тебя сын. Он гибрид. У него два отца и одна мать. Это я. Ну что же ты молчишь? Мы не могли общаться с Надеждой на расстоянии. Эту способность он подарил ей при встрече много лет назад. Собравшись силами, вы ответил: "Здравствуй, Надежда. Прости, что втянул тебя во всё это. Тогда я просто не представлял последствий. Я не один тебя спас и планету Земля. Вместе со мной была вся раса Сеймас, которой сейчас руководит твоя дочь Диэтесса. Как такое может быть, Вэй? Ведь между нами ничего не было. Разве? Надежда сушевала, вспоминая расставание. Ну ладно, ты оставил энергетическую матрицу, но я-то тебе ничего не оставляла. Конечно, нет, Надежда. Я без твоего разрешения отсканировал твое сознание, а потом перенес новую особь Сэймос, которая считает себя женщиной. Но ты-то знаешь, что мы, Сэймос, бесполые камни. Ты самый прекрасный камень, который я встречала в жизни. Когда прилетишь, мы все тебя ждем. Да вот соберу остатки флота и с Овелом, послом Сэймос, прибудем к вам. Он, кстати, один бросился в бой, спасая вас. Да, мы знаем о его безумном решении и не забудем этого. Вэй, мы на Луне. У нас здесь база. Прилетайте, познакомишься с Артёмом, и мама тебя ждёт. Надежда, скоро будем. Но есть ещё один очень серьёзный вопрос. Сеймос, видимо, скоро возглавят межгалактический совет. Как обстоят дела на Земле? Мы работали все вместе над этой проблемой. Как ты уже знаешь, на Земле создано планетарное правительство. Земляне тоже участвовали в битве, которую ты вёл с мелкеями. Правда, не очень успешно, но я попрошу это отметить. Они сделали и запустили массу ракет к корабль Мелькеев. Сейчас там Артём. Он ещё не выходил на связь. Именно в этот момент Артём старший вышел на связь. Подожди минуту, он на связи. Через минуту она продолжила. Вэй, хорошие новости. Артёму выбрали председателем планетарного совета. Теперь он представляет планету Земля. Знаю. Я сам принимал участие в заседании совета и уже поздравил Артёма. У меня с ним состоялся откровенный разговор по поводу рождения детей. Я ему рассказал всё как есть. Он понял и поблагодарил меня за откровенность, согласившись, что раньше ошибался. Так что Надежда это всё упрощает. Он в теме. Все сознания Вэ, волны захлестнуло волна того прошлого, с которого вся эта история началась. Меня не было на Земле несколько десятков лет. Для нас это небольшой промежуток времени, но для людей значительный, учитывая, что они живут совсем мало и успевают сделать многое. Удивительно, но это так. А мы живём долго, поэтому не торопимся с делами. Да и, в общем-то, не торопимся жить. Всё, что с ним случилось здесь, было как будто вчера. Все сознания Вэа сколыхнула близость Надежды, предстоящая встреча с ней и гибридом двух раз Артёмом. А что гадать? Сделаю как человек. Окунусь в водоворот событий, а там видно будет. Вэй собрал оставшиеся после битвы автоматические корабли, некоторые из них ещё вели бой состребителями Мелькеев. Все бились насмерть, возвращаться им было некуда, а сдача в плен речи не было. Изредка мелкийский пилоты позволяли себе воображение драться со своими СМС, большая честь, ещё большая честь умереть в таком бою. Потери флота значительно превышали расчётные, но были не критичными. Главное, ни один СМС не погиб, а звездолёты можно сделать новые. Остатки флота были значительными по численности. Вы задумался о его дальнейшем использовании. А что думать, Вэй, вмешался в его размышления Совёл. оставить флот здесь для защиты солнечной системы, чтобы в будущем нам не пришлось так как сейчас её спасать. Логично, Совил. Логично. Остаётся решить, кому передать командование этим автоматическим флотом. Проще говоря, Вэй, кому поручить быть оператором этого флота? Да, Совил. И мне кажется, мы скоро найдём такую кандидатуру. Здесь нет СМС Вэй. Где её можно найти? Найдём, загадочно ответил Вэй. Теперь летим на спутник Земли, Луну. На планете Цвенгов Солис во Дворце Совета проходило заседание Совета Межгалактической Ассоциации. Выступала Диэтесса, объясняя, чем вызвано нападение Сеймос на Цвенгов. Она вскрыла второе дно их политики, рассказала, кто такие Мелькей. Конг дискредитировал себя на этом посту, и я призываю Совет переизбрать председателя. Вначале поднялся шум, переполох, но потом пришло сознание справедливости выдвинутых обвинений. Совет захотел послушать Конга. Надо дать ему должное, он не сбежал, а готовился к выступлению. Выступил он блестяще. Главным тезисом стала мысль, что миллионы лет свенги хранили мир во Вселенной. Пусть, но некоторых нарушений, но все-таки хранили. И не вели себя, как слоны в посудной лавке. Чаша весов стала склоняться в сторону Конга. Симпатии Совета и политические настроения менялись быстро. Члены Совета задумались. И тут слово взял посол расы Мун Шос. Красивая речь, Конг. Красивая сказка. Тогда объясни карательную экспедицию в нашу звёздную систему твоего Мелькеевского флота. Шос. Я никакого флота не посылал. Что касается Мелькеев, это у них надо спросить, как они там очутились. Шос посмотрел на него и ничего не ответил, а попросил членов совета ознакомиться с видеоматериалами. Образовалась пространственная панорама грандиозной космической битвы. И это конкты объяснить не сможешь, так же как и не сможешь объяснить на многочисленные нарушения межгалактических и межрасовых соглашений. Ты не сможешь объяснить три карательные экспедиции звёздной системы Сеймас. Всё, что делал Конг, чтобы удержаться у власти, провалилось благодаря дальновидной политике Сеймас. Благодаря тому, что они создали флот, спокойный противостоять Мелькеям. А задумывались ли вы, господа послы, над тем, кто такие Мелькеи, и почему Конг не хочет признавать очевидное? Это он руководил ими все эти столетия. В ответ Шосс услышал ощутимую тишину. Не задумывались ли вы над тем, что это не свободная раса? Этой расы нет как таковой. Мелькии, искусственно выведены цвенгами, выполняют только их приказы, приказы своих хозяев. Из зала раздались голоса. Доказательства. Шосс вновь развернул пространственное изображение и продемонстрировал лабораторию на спутнике Солис. Я продолжу, господа. Нам нужно обновить нормативную базу и принципы нашего союза. Напомню, добровольного я требую создать независимую комиссию по расследованию деятельности цвенгов в нашем союзе. Закончил Шос своё выступление под аплодисменты. Как изменчива Фортуна, Конг в одну секунду стал никому не нужен. Все готовы были смешать его с грязью. Выступления следовали одно за одним. Пасы припоминали все обиды, которые получили от цвенгов. Под конец приняли согласованное решение провести ревизию деятельности руководства Союза. А на это время просить центрального координата расы Сэймос занять это место. Детесса не была готова к такому повороту событий. Она знала, что резиденции Межгалактического Союза сделали свою планету, и ей в голову пришла совершенно нелепая идея предложить разместиться Межзвездному Совету на независимой территории, например, в Галактике Млечный Путь. Я согласна с предложенной вами должностью председателя Межгалактического Совета. Нужно разобраться с одним «но». Предлагаю перенести базирование Межгалактического Совета в другое место, в другую звездную систему, на нейтральную территорию, с тем, чтобы ни у кого из членов Совета не было никаких преимуществ принятия решений. Идея упала в богодатную почву, посыпались предложения, каждый хотел, чтобы Совет располагался поближе к ним. Обсуждение этого вопроса могло затянуться надолго, и, выждав удобный момент, Диетесса сделала предложение. «Уважаемые послы, вы идете старым путем и хотите, чтобы Совет располагался поближе к вам. Согласна. Это несет определенные политические дивиденды с одной стороны и недоверие, отдаленных от Совета раз с другой. Вам необходимо найти равноудаленную галактику, цивилизации, которая не входит в наш Союз, возможно, даже не знает о нем. Мы можем принять такую цивилизацию в Союз в качестве наблюдателей, она же будет заниматься обслуживанием Межгалактического Совета. Мы все будем находиться в одинаковой ситуации. А что? Хорошая идея. Тут же поддержал ее Шосс. Только вот где такая нетронутая цивилизация? Я тебя подозреваю, сейчас мы это узнаем. Послы, вы согласны с предложением исполняющего обязанности председателя Совета центральным координатором Расс Сеймс ДИТЕССЫ? Зал Совета огласился гулом одобрения. Этого недостаточно, уважаемые послы. Предлагаю проголосовать. Голосуя за это предложение, мы голосуем за новый межгалактический совет. Большинство голосов в предложении ДИТЕССЫ прошло. Ишос обратился к ней с вопросом. Уважаемая ДИТЕССА, теперь, когда ваше предложение поддержало большинство раз Откройте местоположение этой загадочной галактики. ДИТС образовала голографическую звёздную карту, и пунктир указал на галактику Млечный Путь. Галактика действительно располагалась равноудалённо от всех раз, или почти равноудалённо. Это галактика Млечный Путь. Изображение приблизилось, и стала видна солнечная система. А вот показалась и планета. Это, уважаемые послы, планета Земля, населённая биологическими существами, людьми. Они только осознали свой путь. Создали планетарное правительство, они готовы взять на себя заботу по обслуживанию нашего совета. «Вас обманывают. Планеты нет. Она уничтожена. Зашелся в писке Конг. Вы верите самозванцам». Диетесса включила запись космической битвы на границе Солнечной системы и прокомментировала. «Конг, ты все сделал для того, чтобы ее уничтожить. Но один мой командующий с эскадрой автоматических звездолетов уничтожил корабль Мелькеев и помог ему в этом наш посол в совете Совелл. который искуя жизнью пошёл на таран вашего боевого крейсера. Не может быть, пищал Конг. Не может быть. Всего один Сеймос. Но это не конец, Дитесса. Свинги никогда не сдаются. Они всегда ждут, продолжила Дитесса. И подвыно нападают из засады превосходящими силами. Спешу тебя обрадовать. Твой флот, посланный в нашу систему разгромлен. По голограмме пошли эпизоды жестокого боя. Теперь ты надеешься на своих патрульных милькеев? Напрасно. Мы не дадим объединиться им в соединении флотов. Вы не сможете им противостоять. Дело у последней попытки Конг, они слушают только нас, Свенгов. Вот, уважаемые послы, истинное лицо бывшего председателя Конга на время проведения расследования предлагая его арестовать. Приложения ДИТЕСЫ приняли, и арест произвели представители Расс и Мон. Шоу стал заместителем ДИТЕСЫ, он сделал правильные ставки и выиграл. Вэй залаживал вираж и совершил эффектную посадку, полетев в транспортный ангар и лихо затормозив, приземлился. Надел скафандр, который много лет назад познакомился с Надеждой. Внешне он копировал человека и вышел через люс к встречающим. Надежда просто подошла, обняла его и прошептала. «Наконец-то ты прилетел. Я только сейчас поняла, как я тебя ждала. Не важно, в каком мы обличье, не важно, сколько у нас сознаний, главное, мы нашли друг друга и больше не должны расставаться». Артём стоял в стороне и наблюдал эту сцену, понимая, что он теряет надежду, как тогда, много лет назад у грота, но поделать ничего не мог. Он вернулся на лунную базу с представительной делегацией землян. "Гей, позволю себе сразу перейти к делу. Я теперь председатель планетарного совета Земли. Как ты уже знаешь, и в соответствии с твоей рекомендацией мною подготовлена делегация для принятия участия в заседании межгалактического совета". "Артём, я в курсе". Ты по праву займёт этот пост. Никто лучше тебя не справится с этой работой. Кроме того, ты можешь общаться с другими расами, у тебя есть опыт. Произошли значительные изменения, пока я сюда летел. Со мной связалась Дитесса, Верховный координатор расы Сеймос, и сообщила, что в галактике Лиалит мы одержали победу, и теперь Дитесса выбрана главой Межгалактического совета. Местом расположения совета решили выбрать нейтральную равноудалённую галактику с обитаемой звёздной системой. Выбор пал на галактику Млечный Путь. И как ты, наверное, уже догадался, на обитаемую систему жёлтого карлика, планету Земля. Вэй, это всё очень серьёзно. О нас никто не знал. Теперь здесь будет перекрёсток миров, но на каких условиях Земля не смогут войти в межгалактический союз? Чувствуется хватка политика, Артём. Пока рассматривается вопрос о вхождении в Звёздный союз в качестве наблюдателей. Это не серьёзно, Вэй. Я уже дал обещание землянам, что мы войдём в Звёздный союз в качестве полноправных членов. Э, Артём, Я не правомочен решать этот вопрос. Скоро сюда прибудет ДТЭСа. Вот с ней и обсудим окончательные условия вхождения в союз. Но советую подумать. И вспомни, что на Земле ещё слабое правительство, и членство в качестве наблюдателя его укрепит. Люди наберутся опыта, и тогда вы станете полноправными членами союза. Возможно, ты прав, Вэй. Да, наверное, прав. Но нужно соблюсти приличие, процедуру. Спросить мнение землян. Согласны ли они на размещение межгалактического совета у себя на планете? Да, Вэй, несомненно, это большая привилегия. Но об этом знаем только мы. Поэтому я сегодня прошу тебя выступить перед членами Высшего совета планеты Земля и просветить их по этому вопросу, заодно поинтересоваться их мнением. Ты прав, Артём. Когда замолкают бластеры, в дело вступают политики и дипломаты. Конечно, я выступлю с речью, это мини межгалактического совета. Думаю, Дитесса не будет против. Но, Артём, и вам не нужно слишком сильно упрямиться. Дивиденды явные. Орбиту вокруг планеты очистят от мусора, приведут экологию в порядок, стабилизируют земное ядро, уменьшат гравитацию, создадут совершенную технологическую инфраструктуру. Здесь будет центр обозримой части Вселенной. Я бы сказал образно, перекресток миров. Да что ты меня-то уговариваешь? Я согласен и приложу все усилия для реализации этого плана. Единственное, нужно сделать это, не унижая гордости землян. Тонко и красиво. Вести их в новую историческую веру.